В советской стране физическая культура служит интересам народа, преследует великую цель подготовки всесторонне развитых строителей коммунизма, мужественных борцов за дело мира и прогресса. Она воспитывает пламенных патриотов социалистической родины, сильных, жизнерадостных и волевых коллективистов, готовых к труду и обороне, стойких защитников всех завоеваний социализма. Физическое воспитание имеет огромное значение в развитии воли человека. Всевозможные физические упражнения делают человека сильным, выносливым, ловким, способным к преодолению возникающих препятствий и трудностей. Участие в коллективных играх и соревнованиях совершенствуют двигательные навыки и прямым образом развивают такие качества воли, как самообладание, выдержка, смелость, храбрость, инициатива. умение подчинять свою деятельность интересам коллектива. Весь опыт советского воспитания показывает, что без правильного физического развития человека не может быть и правильного развития воли. Физически неподготовленный человек боится всякого внешнего препятствия, мороза, жары, сырости, большого физического усилия. Не будучи натренированным в двигательных навыках, В управлении своей моторикой он медленно овладевает трудовыми процессами. Физическая неподготовленность травмирует волю, нередко порождает неуверенность и малодушие. М.И. Калинин требовал от учителей особого внимания к физическому воспитанию детей, ставя его в прямую связь с закаливанием воли. «Мы против изнеженности и слабоволи. Мы стремимся воспитать людей сильными, выносливыми, активными в жизни». И потому я считаю, что физкультура должна занять большое место в школе не на словах, а на деле. Сноска. М.И. Калинин, Статьи речи о коммунистическом воспитании, Учпедгиз, 1951 год, страница 121. Макаренко придавал постановке физического воспитания первостепенное значение. Физический труд, строевые занятия, гимнастика, игры Спорт в жизни колонистов являлись повседневной деятельностью, без которой выдающийся педагог не мыслил себе воспитания воли. Он звал родителей и педагогов закаливать волю детей на преодолении трудностей. «Попробуйте серьезно, искренне, горячо задаться целью воспитать мужественного человека», писал он, «ведь в таком случае уже нельзя будет ограничиться душеспасительными разговорами». Нельзя будет закрыть форточки, обложить ребенка ватой и рассказывать ему о папанине. Нельзя будет, потому что результат для вашей чуткой совести в этом случае ясен. Вы воспитаете циничного наблюдателя. Для каждого чужой подвиг, только объекты для глазения, развлекательный момент. Нельзя воспитать мужественного человека, если не поставить его в такие условия, когда бы он мог проявить мужество. Все равно в чем. в сдержанности, в прямом открытом слове, в некотором лишении, в терпеливости, в смелости, сноска. Макаренко. Избранные педагогические сочинения. Книга 4. АПН. РСФСР. 1949 год. Страница 249. Однако, несмотря на огромный размах физкультурной работы, у нас и сейчас еще не ликвидированы некоторые недостатки, имеющие прямое отношение к воспитанию воли. Мы имеем в виду прежде всего слабое развитие индивидуальной физической культуры. Известно, что успех физического воспитания зависит от систематической обязательной каждодневной тренировки человека в выполнении физических упражнений. Всякий перерыв в этих упражнениях ведет к ослаблению физической силы, ловкости и здоровья, к разрушению ранее приобретенных двигательных навыков. У физкультурников существует правило. В любых условиях не прекращать тренировок и упражнений. Соблюдение прежде всего этого правила важно для закаливания организма и воли каждого человека. Владимир Ильич Ленин придавал ежедневной гимнастике первостепенное значение. Он спрашивал М.И. Ульянову о брате, находившемся в заключении. А во-вторых, занимается ли гимнастикой? Тоже, вероятно, нет. Тоже необходимо. Я по крайней мере по своему опыту скажу, что с большим удовольствием и пользой занимался каждый день на сон грядущей гимнастикой. В другом письме Ленин писал, а по части физической усиленно рекомендую ему и повторяю тоже тебе гимнастику ежедневную и обтирание. А главное не забывай ежедневной обязательной гимнастики. Заставляй себя проделывать по нескольку десятков без уступки всяких движений. Это очень важно. Именно привычку к индивидуальным занятиям физической культуры необходимо раньше всего воспитывать у детей и молодежи. Перед советской школой стоит серьезная задача – внедрять физическую культуру в индивидуальный обход каждого учащегося. Только при этом условии физическое упражнение и спорт становится мощным средством укрепления здоровья школьника и закаливания его воли. Эту задачу возможно решить только в процессе повседневной работы всех педагогов в тесном сотрудничестве с общественными организациями и родителями. Индивидуальная физическая культура может найти благоприятные условия для своего развития только в рамках соблюдения строгого режима дня. Это же условие является обязательным для успешности учебной работы и трудовых достижений, для развития всех способностей человека. Важное значение – личного режима для работоспособности человека научно обосновано физиологическим учением Павлова. Упражнения в личном режиме надо рассматривать как важнейшее средство воспитания воли и характера. Все выдающиеся деятели нашего народа, как Суворов, Сечнов, Менделеев, Толстой, Павлов, Мичурин, Тимирязев и другие, с ранних лет воспитывали свою волю на упражнениях В режиме дня. Всю жизнь строго соблюдали установленный режим. Социалистический труд и интересы здоровья советского человека прямым образом требуют от школы вооружения будущих работников навыками целесообразного и бережного расходования времени. Теперь уже мало пропагандировать среди учащихся рациональный режим дня, убеждать родителей и детей строить жизнь школьника в семье по режиму. Можно назвать десятки школ, где регулярно проводятся беседы учителей и врачей о пользе режима, но на практике многие учащиеся живут без режима. Учителя и врачи должны помочь родителям составить режим дня с учетом возраста, здоровья, особенностей семьи и организовать внедрение этого режима в обиход учащегося. Педагогические персоналы и общественные организации школы должны добиться такого положения, чтобы каждый учащийся считал выполнение домашнего режима таким же обязательным делом, как учебную работу в школе по расписанию. Это будет возможно осуществить только в том случае, когда к контролю за домашним бытом школьника будут привлечены все родители, классные руководители, комсомольские, пионерские и ученические организации школы. Лучшие советские школы и учителя хорошо понимают всю важность борьбы за строгий режим для учащихся и делают все возможное, чтобы приучить выполнять режим каждого школьника. Вот что пишет по этому поводу ленинградская учительница М.К. Кропачева. В двух десятых классах, где я преподаю историю, комсомольские группы решили проверить, как используется время после урока". По их просьбе я провела беседу о том, как вести этот учет и насколько важно, чтобы он был сделан правдиво, без прикрас. В течение недели девушки вели хронометраж. Надо признаться, что результаты получились поучительные не только для самих комсомолок, но и для нас, педагогов. Вот одна из характерных записей, принадлежащая Наташе Прониной. Среда. После уроков собрания комсомольской группы. 3 часа 15 минут пришла из школы. Напилила и наколола дров, затопила печку, села читать «Бурю» Эренбурга. Комсомольская группа готовила обсуждение этой книги. Приметка «МК». В шесть часов начала заниматься немецким языком. Пришла подруга и позвала в кино. В 9 часов тридцать минут вернулась домой. До одиннадцати часов учила уроки. После чая до 1 часу 30 минут снова читала «Бурю». В четверг. После школы с двух до четырех часов занималась домашними делами. С 4 до 7 часов читала «Железный поток» Серафимовича. С 7 до 8 часов отдыхала. С 8 до 2 ночи учила уроки. В пятницу после урока в школе слушала доклад по литературе. В 4 часа пришла домой, занималась домашними делами. Поговорила со знакомой, пришедшей в гости до 7 часов. Только села заниматься, пришла подруга. Проболтали с ней до 9 часов. С 9 часов до часу 30 минут готовила уроки. Этих выдержек из записи достаточно для того, чтобы представить, как обычно проводит время ученица после школы. Здесь кроется объяснение, почему Наташа, девушка способная и развитая, учась на четверке и пятерке, иногда получает тройку или даже двойку. Внимательно рассмотрев и обсудив все записи, комсомольская группа решила, что соблюдение индивидуального режима дня, установленного вместе с родителями, комсомольская обязанность учащегося, от выполнения которой во многом зависит качество знаний. Приметка. Кропачева, учитель комсомольской организации школы. Издательство «Молодая гвардия», 1960 год, страница 34-38. Комсомольская группа под руководством Кропачевой провела большую работу по рационализации индивидуального режима учащихся, организовала контроль за его исполнением. Результаты не замедлили сказаться. Девушки стали заниматься приготовлением уроков в определенные часы, повысилась их успеваемость. Нашлось время и на физкультуру, и на отдых, и на разумные развлечения. Было ликвидировано такое недопустимое явление, как «Ночная работа некоторых учащихся». Подобная работа по рационализации режима учащихся проводится сейчас, к сожалению, только передовыми учителями и комсомольскими организациями по собственной инициативе, без руководящего влияния органов народного образования. Глава 7. Методы и приемы стимуляции волевых усилий. Исследованиями Павлова установлено, что На преодоление препятствий решающее влияние оказывает степень активности коры головного мозга. Чем сильнее возбуждение в участках коры головного мозга, связанных с работой, с тем большей силой преодолевает человек препятствия, стоящие на пути к цели. Иными словами, чем сильнее побудительные мотивы к действию, тем сильнее проявляется воля. Причем отношения между мотивами и препятствиями в поступках человека – складывается по законам борьбы процессов возбуждения и торможения. если побуждение осуществить действие является слабым, а препятствие значительным, то человек без посторонней помощи не выполнит дело. В этом случае активность коры затормаживается возбуждениями идущими от препятствия и мы говорим, что человек спасовал перед трудностями. И наоборот, если побуждение является сильным, то как правило препятствие не затормаживает его, а по закону положительной индукции увеличивает энергию человека и дело заканчивается успехом. Важнейшей функцией воспитательного процесса является возможность разными способами повышать активность коры, а вместе с тем вызывать волевые усилия для преодоления трудностей и в то же время затормаживать отрицательные влияния препятствий на сознание. Достигнутый с помощью воспитателя успех, в свою очередь оказывает огромное влияние на усилия мотивов, что проявляется в дальнейшем в способности человека без посторонней помощи выполнять трудные поступки и действия. В итоге с помощью средств, вызывающих усилия человека на борьбу с препятствиями, воспитывается сильная воля. Средствами стимуляции волевых усилий являются все методы и приемы воспитательного воздействия на сознание, которые способны вызвать новые волевые усилия человека и тем увеличить его энергию для преодоления препятствий, стоящих на пути к цели. Эти средства применяются во всякой деятельности человека и неотделимы от методов убеждения и упражнения. Правильно организованное разъяснение и убеждение создают нужные понятия и представления, и тем самым формирует побуждение человека, стимулирует его волевые усилия в достижении им поставленной цели. Точно так же правильно организованная практика не только создает необходимые навыки и привычки, но и повышает волевую активность человека в борьбе с этими препятствиями и трудностями. Однако легко отметить, что в этих случаях волевые усилия являются результатом главным образом предыдущего идеологического воспитания и предыдущих действий человека. Весь опыт воспитательной работы показывает, что стимулирование волевых усилий достигается не только мерами убеждения и упражнения, но и специальными побудителями. Воспитатель обладает методами и приемами непосредственного повышения волевой энергии человека как перед началом действий, так в особенности в процессе их выполнения. Важнейшими из них являются требования, поощрение, принуждение и контроль. Требования Требование есть призыв к обязательному действию. Основанием для всякого требования является обязанности человека перед советским обществом, членом которого он является. Самые главные обязанности наших людей установлены Конституцией и законами советского государства. Эти обязанности, вытекающие из самой природы социалистического общества, конкретизированы применительно к возрасту и занятию в различного рода правилах. Так для детей школьного возраста правительством узаконены правила для учащихся.